Глава 3. Разработка Суть нашей работы создавать удивительные вещи с помощью инструментов, которые у нас есть. Кен Левин Как мы уже видели, работа над первой частью Bioshock была той еще задачей. Сценарий не раз менялся, а с ним и локации, и геймплей. Project Иcarus таким было рабочее название Bioshock Infinite, тоже доставило создателям немало хлопот. Давайте же поговорим о том, как рождалась эта амбициозная игра и о неприятностях, которые омрачили ее разработку. Метод проб и ошибок. Кен Левин немало сохранил с той поры жизни, пока работал в студии Looking Glass. Причем не только приятные воспоминания. Прежде всего, он вынес оттуда методологию, а именно манеру создания игр, в которой преобладает эмпирический подход. Он был учеником Дага Чорча, и потому вполне естественно, что он прославился своей любовью к огромному количеству версий и прототипов. Он без конца углубляет, испытывает и усложняет новые идеи. Спустя 6 месяцев после выхода «Биошок», его команда уже взялась набрасывать новый проект и пробовать новые концепции геймплея. В ту пору художественный стиль по-прежнему строился на арт-деко, а команда пока не нашла подход, который отличал бы сиквел от оригинала. Однако первые эскизы вышли чересчур мрачными и похожими на первую часть. Они не убедили Кена Левина, который не упускал ни одной детали и требовал от коллег без конца переделывать, переделывать и переделывать прототипы. То же касалось и сценария с Вселенной. В ту пору, Левин намеревался сделать игру о борьбе между гиками и неолудитами, ярыми противниками технологического прогресса. Но такая концепция и взгляды, которым предстояло столкнуться, показались ему слишком простыми и бесперспективными. Иными словами, их бы не хватило, чтобы впечатлить новичков, которые только открывали для себя франшизу. Нужная идея, Пришла к Левину сразу после того, как он познакомился с одним репортажем об Америке 1900 года, а потом прочитал роман «Дьявол в белом городе» Эрика Ларсона. Как только он выбрал время и место, то сразу же определился с идеологиями и стилем. Американская исключительность, рабочие движения, неоклассицизм, Чикагская архитектурная школа — все это пришло само собой. Уже в первых набросках смутно проступали очертания второго персонажа, но его идея еще только ожидала развития. В начале разработки Элизабет была не более чем туманным видением в голове у Левина, вдохновленным Алекс из Half-Life 2. Первый трейлер игры на E3 2010 не показывал, какие отношения связывают ее и протагониста. Да, она спасла его своей загадочной силой, Да, в ней уже можно было распознать принцессу, заточенную в башне. Однако разработчики, похоже, пока что не представляли, что с ней делать. Но вот прошли первые презентации, и команда поняла, что новый персонаж пришелся игрокам по душе, и что он может послужить на благо сюжета. И начался длительный процесс разработки. Искусственный интеллект Элизабет строился на основе интеллекта больших папочек из первой части — Над ним трудилась целая отдельная команда программистов, и все для того, чтобы героиня умела предсказывать действия игрока, анализируя его поле зрения и вовремя уходить с линии огня. Если диалоги с Элизабет полностью заскриптованы и одинаковы у всех игроков, то на поле боя она целиком полагается на свой ИИ. У нее есть около 15 линий поведения — которые сменяют друг друга в зависимости от того, что происходит вокруг. Ее внешний вид также претерпел немало изменений с 2010 года. Остались в прошлом каре и декольте, которые отвлекали игрока. Новая Элизабет похожа на обычную девушку своей эпохи. Подвязанные волосы, рубашка, длинная юбка. Позже она сменит этот наряд на более женственный, когда столкнется с ужасом и смертью. Элизабет из ролика можно будет увидеть лишь в самом конце игры, среди остальных девушек. Все выглядит так, будто действие трейлера разворачивалось в одном из параллельных измерений. Левин много раз подчеркивал, как важно, чтобы игрок мог различить силуэт Элизабет даже издалека, и неважно, где это происходит и сколько врагов на него сейчас нападает. Отсюда ее совершенно особая походка, когда она идет неспешным шагом или мчится вперед, и ее манера прятаться в укрытиях, и цвета ее одежды. Все это позволяет узнать ее из тысячи других персонажей. Кризис. Производство BioShock Infinite омрачилось уходом многих сотрудников. Планировалось, что игра выйдет в октябре 2012 года, но в июле того же года студию оставили несколько старших членов команды, и среди них Нейт Уэллс, создатель «Больших папочек», Нейт проработал на посту художественного директора Irrational Games последние 13 лет. Студия в спешном порядке призвала на помощь Рода Фергюсона, директора по производству Gears of War. По правде говоря, ему выпала непростая задача. Рода попросили перестроить структуру всей студии и пересмотреть производственные процессы. Ему нужно было спасти разработку, которая в ту пору катилась ко всем чертям. Авторы никак не могли собрать все идеи воедино. Он справился с этим за 8 месяцев, а потом вернулся в Epic Games. Команде очень пригодились его знания о движке Unreal Engine, который создали Epic Games. Без рода BioShock Infinite, несомненно, не вышла бы столь удачной. А может, и вовсе бы не вышло. Пока форумы шумели и полыхали из-за всех этих увольнений, Левин успокаивал поклонников в интервью, которое он дал сайту «Котаку» 9 августа. «Текучка — это абсолютно нормальное явление в команде из 200 человек. Конечно, неприятно видеть, когда люди вроде Нейта покидают тебя. В конце концов, он пробыл здесь так долго, но ведь прошло уже 13 лет. Что касается остальной команды, то ведущий художник, арт-директор, креативный директор и старший программист, которые работали над первой частью, сейчас заняты «Биошок Infinite. Также Левин объяснил, почему Уэллс оставил студию. Они с ним никак не могли договориться насчет стилистики колумбийских трущоб. Они даже едва не передрались. Левину не нравилось то, что предлагал ему Уэллс. Слишком уж его вариант походил на кое-какие районы восторга. Нейт Уэллс присоединился к Naughty Dog, где работал над Uncharted, затем сотрудничал с другими студиями. В Rational Games его, в конце концов, заменил Скотт Синклер, который в свое время отвечал за художественный стиль первый Биошок. Мультиплеер, от которого отказались. Релиз Infinite перенесли с октября 2012 года на февраль 2013. Об игре начали ходить слухи. Люди говорили, что во время разработки многопользовательского режима, который еще даже не объявили, возникли серьезные проблемы, а от двух его вариантов, которые уже были запланированы, решили отказаться. Первый из них носил рабочее название спек Ops и должен был походить на своего теску из «Call of Duty». Подразумевалось, что в нем четыре игрока будут играть в кооперативе, набирать уровни, расти и развиваться, получать новое оружие и способности. Второй назывался Border Control. В нем игроки превращались в миниатюрки и попадали в примитивный игровой автомат. Вместе они должны были отбить атаки игрушечных армий, своего рода Tower Defense, только в жанре шутера. Примечание. Tower Defense. Название жанра можно перевести как «башенная защита». Суть этих игр — отражать нападение вражеских армий. Для этого игрок должен размещать на карте башни, которые будут атаковать врагов, когда те окажутся в зоне досягаемости. Один из примеров таких игр — растения против зомби. Конец примечания. Планировалось, что локации будут имитировать российские карикатуры из Колумбии, а сам режим должен был подражать игре, в которой промывают мозги колумбийским детям. Ни один из этих экспериментов команда так и не утвердила. Для Левина то был вопрос качества. «Как я всегда говорил, мы экспериментируем с различными элементами и включаем их в игру только в том случае, если они хорошо себя показали», — сказал он. Студия так официально и не объявила, что для ее новой игры готовится многопользовательский режим. Разве что в какой-то момент набирала в команду специалистов по мультиплееру. Однако вся индустрия была в курсе их экспериментов. И лишь 26 ноября 2012 года Левин написал в своем твиттер-аккаунте, что Bioshock Infinite станет сугубо одиночной игрой. Каков итог? Маркетинговые требования, те самые, которые превратили The Bureau XCOM Declassified в сущую катастрофу, не то шутер, не то RPG, в очередной раз не привели ни к чему хорошему, и разработчики только потеряли время. А ведь разработка у них и без того не ладилась. Слово игрокам. Кен Левин был настоящим маньяком контроля, но работая над Bioshock Infinite, он научился делегировать обязанности, сотрудничать с другими разработчиками и даже слушать игроков. Прежде все свои игры он писал в одиночку. Теперь же после увольнений, о которых мы говорили ранее, он нанял нескольких сценаристов, в частности, Дрю Холмса, бывшего сотрудника студии Валишин, работал над Saints Row the Third. По словам самого Левина, стиль написания сценариев тогда полностью изменился. Любой мог свободно высказывать идеи и обсуждать их с коллегами. Некоторые обозреватели считают, что «Биошок Infinite обрела свой окончательный вид именно благодаря новым сценаристам, а также Роду Фергюсону и Джордану Томасу, креативному директору Ту Кей Марин который, как мы помним, работал над «Биошок-2». До этого игра представляла собой лишь набор разношерстных идей, которые никак не хотели соединяться. Согласно внутренним источникам, Томас, который полностью разделял идеи Левина, тоже помог сдвинуть разработку с мертвой точки. К примеру, пришел на выручку с аэротрассами. Как мы уже упоминали, теперь студия начала прислушиваться к фанатам. После того, как Левин побеседовал с одним из поклонников System Shock 2, он велел команде добавить в игру режим 1999 года. Этот режим делает игру в разы труднее с самого начала, независимо от того, какой уровень сложности вы выбрали. Примечание. Авторы допустили некоторую неточность. Режим 1999 года представляет собой отдельный самостоятельный уровень сложности. Конец примечания. Игроку придется принимать решения с необратимыми последствиями, а оружие, способности и восстановление здоровья станут куда сложнее и требовательней. Кроме того, в этом режиме игрока штрафуют за каждую смерть. Если у него нет денег, чтобы возродиться, его ждет старый добрый экран конца игры. Левин рассказывал, мы хотим чтобы наши самые давние и преданные фанаты могли вновь пережить ощущения, которые приносили им наши прежние игры. В режиме 1999 года последствия их решений останутся с ними до конца игры, однако результат своих действий они увидят не сразу. Кроме того, им нужно будет выбрать какую-нибудь специализацию и придерживаться ее. Все верно. Режим 1999 года планировался как отсылка к системе навыков из System Shock 2, где игрок должен в самом начале игры выбрать, какие три из девяти тренировок будет проходить персонаж. Выбор этот напрямую влиял на способности протагониста, а изменить его было нельзя. Да, хардкорно. Но зато теперь умолкли все критики камер из первой части BioShock которым не нравилось, что это слишком уж упрощает игру. Перед самым релизом игры публике показали ее обложку. Букер с винтовкой на плече стоит на фоне горящего американского флага. Фанаты подняли скандал. Такая примитивная картинка ну никак не отдавала игре должное. Без сомнения, то был рекламный ход. И Rational Games сразу запустила опрос, и предложила игрокам на выбор множество вариантов альтернативной обложки, которые легко заменить оригинал. Достаточно лишь его перевернуть. Разумеется, больше всего голосов набрала самая стимпанковская и жульверновская иллюстрация. Что тут скажешь? У игроков неплохой вкус. Что дальше? Когда закончилась работа над BioShock Infinite, большинство разработчиков отправились в заслуженный отпуск — спустя 5 лет непрерывной работы. Более десятка из них добровольно покинули студию. Опыт работы в Rational Games никто не назвал бы легким. И они сочли, что уже достаточно потрудились для Infinite. Между тем, Tukey и Marine разрабатывали два первых расширения для игры, а на долю Irrational Games досталось лишь третье. Но Левину не понравилось то, что они предлагали, и он решил начать все с чистого листа. DLC от Тукей под названием Битва в облаках рассказала бы, как Колумбия падает в океан, но отправилась в мусорную корзину. Увы и ах. На разработку первого DLC у Irrational Games было всего 9 месяцев, и потому они решили ориентироваться исключительно на бои. И снова Увы. Из студии постоянно уходили сотрудники, да еще эти нескончаемые конференции, посвященные Bioshock Infinite, отвлекали все внимание. У них не получилось собрать постоянную команду, которая целиком и полностью сосредоточилась бы на этом проекте. Ничего удивительного, что первая DLC вызвало немало вопросов, как у прессы, так и у игроков. Под конец Ирашнал уже работала в своем привычном темпе. Они вспомнили все, чему научились, пока создавали Bioshock Infinite. В ту пору в команде уцелело не так уж много людей, и многие детали... Пришлось доверить внештатным сотрудникам. И несмотря на это, Морская могила подвела замечательный итог истории, которая началась пятью годами ранее. Когда работа над Bioshock Infinite и всеми его DLC наконец-то подошла к концу, Кен Левин решил просто-напросто закрыть Irrational Games. 110 сотрудников уже покинули корабль, еще 70 уволили 18 февраля 2014 года. Осталось десятка полтора работников. Создание первой части Bioshock не обошлось без трудностей и привлекло всеобщее внимание к Irrational Games в целом и Кену Ливину в частности. А работа над Bioshock Infinite выпила из создателя все соки. В сентябре 2016 года он дал интервью журналу Rolling Stone. Для вас это игра, сказал он. А для меня 5 лет разработки, во время которых чего только не случилось и пошатнувшееся здоровье. Я тут увидел свою фотографию, сделанную в тот день, когда мы впервые объявили о ней, о Биошок Инфинит. А потом увидел другую фотографию, сделанную после того, как я дал интервью национальному общественному радио. Мы тогда как раз ее выпустили. Я постарела лет на 10. Она изменила мою жизнь, мое здоровье, мой взгляд на создание игр, мои отношения с людьми. Я творец. Я вообще-то писатель. Думаю, вполне естественно, что от меня ждали, будто я пойду и сделаю новый Биошок. Еще больше, еще лучше. А я понял, если я ввяжусь в это, ничего не выйдет. Я лишусь и рассудка, и жены. И решил уйти. С тех пор он больше не работал ни над чем крупномасштабным. Ушли в прошлые проекты, где дизайнер никак не может вспомнить имен сотрудников, когда пересекается с ними у кофе машины. Теперь. Левин вместе с небольшой командой работает над нарративной игрой и, судя по всему, не намерен возвращаться к Биошок или браться за какой-нибудь похожий проект. Биошок и Биошок Инфинит дорого обошлись своим создателям. Это интересно. Рассказывая про Элизабет и ее роль в игре, Левин сказал, «Думаю, самая большая наша проблема с ней заключалась в том, что отношения между Элизабет и Бутером. Это не просто отношение между Элизабет и Букером. Это отношение между Элизабет и игроком. И Rational Games запустили розыгрыш с необычным призом. В честь победителей должны были назвать некоторых жителей Колумбии. Для участия достаточно было заполнить форму на официальном сайте. Потом оставалось лишь ждать и надеяться, что тебя выберут разработчики, и ты увидишь себя в игре. Косплеер Анна Молева — Проделала замечательную работу, когда создавала образ Элизабет, и Rational Games даже наняла ее, чтобы она сыграла важную роль в рекламной кампании Bioshock Infinite.